Игра на выживание. В апреле 2000 года Валентин и Татьяна Юмашевы прилетели в Санкт-Петербург. Путин позвал их к себе в гости на дачу. В небольшом двухэтажном деревянном доме, который Путин построил себе в кооперативе Озеро, собрались его друзья: Юрий Ковальчук, Сергей и Андрей Фурсенко, Владимир Якунин и другие. Всего около 20 человек. Все они до этого были малоизвестны широкой публике и не принадлежали к российскому эстаблишменту, но вскоре после той встречи пополнили его ряды. Юмашев вспоминает, что была непринуждённая обстановка, радость от того, что всё уже случилось. Мужчины больше молчали, а женщины активно болтали о политике. Собрались члены кооператива Озеро. Был Волошин с женой, маленькие дети. Непринуждённо беседовали в основном Юмашев и Путин. Путин решил показать ближнему кругу Ельцина тех, кто был близок ему самому. Вскоре один из участников этой встречи стал главным советчиком президента и хранителем его секретов, как когда-то Юмашев при Ельцине. Это Юрий Ковальчук, доктор физики математических наук, а теперь совладелец банка Россия. В недавнем расследовании проекта его издатель признан нежелательной организацией. Рассказан, как Ивальчук постепенно концентрировал медийные активы через свою национальную медиагруппу, включая Первый канал. Все годы президентства Путина Ивальчук был по сути его правой рукой во многих, в том числе деликатных вопросах. Проект признан нежелательной организацией на территории Российской Федерации. Сообщает, что описываемая ранее встреча состоялась в конце 1999 года. И говорит о ней как о знакомстве членов правящей семьи старого Дона Бориса Гельцына, Татьяны Дяченко и её мужа Валентина Юмашева с командой кандидата в новые Доны Владимира Путина. За вином и котлетами из лосятины они беседовали о будущем. Вскоре власть перешла к новому клану. Позже Юмашев с возмущением опроверг факт встречи, заявляя официально: "Это ложь". В конце 1999 года не было встречи, на которой якобы знакомились те, кто приходил, и те, кто уходил. Не было вина и не было котлеток. Все эти детали вдохновенно описываются в материале», — заявил Юмашев. На самом деле, встреча все же была. Но не до, а после выборов Путина. Об этом рассказал мне сам Юмашев. Это было семейное приглашение на дачу под Питером. Многие были с семьями. Я был с Полиной, вспоминает Юмашев. Это было знакомство с окружением уже избранного президента. Там не было никого из Москвы, кроме Юмашевых и Волошина. Путин знакомил тех, кто составлял его близкий круг, с теми, кто составлял близкий круг предыдущего президента. Мужчины предавались воспоминаниям о том, как создавали кооператив Озеро. Вскоре гости, отмалчивавшиеся, пока Путин с Юмашевым обсуждали насущные дела, стали задавать тон в новой системе власти. Однако нельзя сказать, что той апрельской ночью 2000 года семья первого президента России полностью перестала влиять на происходящее в стране. Семья потеряла Ельцина, он совершенно отстранился от власти. Но в отличие от Ельцина, Юмашев, Волошин и близкие им люди продолжали оставаться одним из основных центров влияния на политику страны. Хотя семье пришлось подстраиваться под новые условия и порой решать задачи противоположные тем, что решал Ельцин. После успешно проведенных президентских выборов в 2000-го года Валентин Юмашев уехал из России в Лондон. Он совсем не знал английского и решил начать учить язык в Британии. Жил он, как рассказывает сам Юмашев, у друзей, в маленькой двухкомнатной квартирке. Кроме образовательных целей, бывший глава АП преследовал и политические. Ему хотелось как можно эффективнее уйти в тень. Я уехал, потому что начало было очень важно. Важно, чтобы в этот момент приходили новые люди, а старые не мешались, объясняет Юмашев. Это было важно из точки зрения Путина. Во время выборов некоторые писали, что им управляет семья Ельцина. От этого остался шлейф. И надо было, чтобы народ в Кремле видел, что меня там нет даже физически. Впрочем, не все люди, которых связывались с семьёй, сразу отошли от дел. Волошин оставался руководителем администрации президента до октября 2003-го, Касьянов был премьером до февраля 2004-го. Семья оставалась в тени, но ее члены принимали участие в политической жизни страны. В большую политику Юмашевы на время вернулись уже во время президентства Дмитрия Медведева, в канун очередных выборов в парламент. Силовая часть путинского окружения не воспринимала его всерьез, и Медведев хотел за счет появления в парламенте правой партии усилить свои позиции. Осенью 2010 года в Кремле возникла идея создать новую лояльную либеральную партию. И возглавил ее старый знакомый Юмашевых, миллиардер Михаил Прохоров. Как рассказывал сам Прохоров в частных беседах, возглавить правое дело ему предложили Валентин и Татьяна Юмашевы. Прохоров отнесся к этой идее как «медвежда». ещё одна сверхзадача. Он зажёгся как бенгальский огонь, рассказывал ближайший соратник предпринимателя. Юмашев отрицает, что это он предложил Прохорова в качестве лидера, но признаёт, что считал идею хорошей. Как рассказывает Чубайс, тоже принявший участие в организации новой политической силы, именно Юмашевы тогда помогли всем участникам процесса найти взаимопонимание. Как вы понимаете, такой проект не может родиться без взаимодействия с президентом и его администрацией, объясняет он. В этом взаимодействии и Таня, и Валентин сыграли колоссальную роль. По словам Чубайсы и Юмашевых, активно помогали проекту как и он сам. Помогать проекту да, а брать на себя лидерство и для Вали, и для Тани это очень неорганично. Однако, несмотря на все усилия Юмашевых, найти взаимопонимание не удалось из-за досадного случая, вызвавшего смертельную обиду Медведева. Незадолго до старта предвыборной кампании 2011 года президент собрал лидеров партий и произнёс речь о том, что в партийных списках ни в коем случае не должно быть людей с судимостью. Медведев пригрозил Жириновскому, заявив, что это касается лично его. Ана Прохоров даже не посмотрел, поскольку был в нём уверен. Он же идёт от его политических соратников Юмашевых. К тому же Медведев считал правовое дело фактически своим проектом. На следующий день Прохоров публично подтвердил включение в предвыборный список Екатеринбургского политика Евгения Ройзмана. Добрые людям мгновенно сообщили Медведеву, что Ройзман в молодости отсидел за кражу. Медведев был неприятно удивлён. Прохоров повёл себя недальновидно, не обсудив с Медведевым до или после совещания судимость Ройзмана. которого собирался включить в предвыборный список. У него был шанс попробовать договориться с президентом. Можно было вступить в содержательный спор, сказать, что ограничение людей с судимостью это неоправданная дискриминация, или просто попросить Медведева сделать для Ройзмана исключение, рассуждает бывший соратник Прохорова по правовому делу. Но Прохоров просто пропустил слова Медведева мимо ушей и чуть ли не на следующий день объявил, что с ним идёт Ройзман. Юмашевы в этой ситуации ничего не смогли поделать. Медведев был просто в бешенстве. По словам источник из знакомых с руководством администрации президента, Медведева и Сурковы до сих пор колотит от одного упоминания Прохорова. Когда Сурков потребовал срочно убрать Ройзмана из списка, предприниматель развёл руками. Послушайте, я публичный политик. Ройзман в списках это всем известно. Как я это объясню своему электорату? передаёт он словами Михаила Прохорова. В результате Прохоров остался без партии. Её у него довольно оперативно отобрали в сентябре 2011 года. Он, похоже, тогда так и не понял, почему ему не дали самому формировать список, а в том, что у него отобрали партию, обвинил Суркова, которого назвал кукловодом. Тем не менее, через несколько месяцев миллиардер вернулся в политику. К тому времени всё изменилось. Медведев, хотя и был президентом, уже не участвовал в формировании политической повестки, добровольно отказавшись принимать участие в выборах. Теперь Владимиру Путину нужен был легитимный либеральный оппонент на его третьих президентских выборах. Прохорева Путин знал давно. Как рассказывает известный политтехнолог, попросивший не называть его имени, Ещё в 1990-х бизнесмен пожертвовал значительную сумму на предвыборную кампанию Анатолия Собчака, который руководил будущий президент России. Произошло это незадолго до выборов, когда все понимали, что шансы Собчака стремятся к нулю, и рисковать не хотели. Путин тот поступок Прохорова запомнил и в конце 2011 года предложил ему пойти на президентские выборы. Он шёл на третий срок. И ему нужен был достойный, но не опасный конкурент. Бизнесмены намекнули, что после выборов, в зависимости от результатов кампании, у него есть шансы встроиться в систему, заняв пост мэра Москвы или получив портфель в кабинете министров. Юмашевых просили помочь с кампанией, но они участвовать не захотели. Только по словам одного из сотрудников штаба Прохорова, ему посоветовали присмотреться к журналисту Антону Красовскому, который в итоге стал главой штаба. Сам Юмашев, впрочем, отрицает, что обсуждал это с Прохоровым. К тому времени о семье опять заговорили. Как когда-то Хадарковского её тоже заподозрили в заговоре. Якобы она хотела помочь Дмитрию Медведеву остаться президентом ещё на один срок. Как рассказывает источник, близкий к руководству администрации президента, ещё за год до окончания срока Медведева Такая возможность действительно сохранялась, и Путин размышлял о том, чтобы пойти тем же тандемом на второй срок, ничего не меняя. Как минимум на это рассчитывал и сам Медведев. Однако затем начались волнения в Ливии, и в марте 2011 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию, фактически развязавшую руки Международной военной коалиции под руководством США. Россия от голосования по резолюции воздержалась, Хотя и до и после того всегда блокировала подобные инициативы, пользуясь правом вето. Президент Медведев заявил, что отказ от вето был квалифицированным, поскольку резолюция в целом отражала наше понимание происходящего. Путин жёстко возразил ему, публично назвав решение ООН ущербным и сравнив военную операцию в Ливии с крестовыми походами. Президент ответил премьеру, что использовать подобную лексику недопустимо. Это был фактически единственный, но самый масштабный конфликт Путина со своим другом. Фактически Медведев посягнул на понятие Путина о внешней политике России. В 2007 году Путин в своей знаменитой Мюнхенской речи провозгласил, что Россия не приемлет однополярного мира и имеет свои геополитические интересы. Для него поддержка инициатив США была недопустима. А с президентом-демократом Бараком Обамой у них была острая взаимная неприязнь. По словам человека, близкого к руководству АП, именно тогда Путин решил, оставлять Медведева президентом нельзя. Есть риск, что тот не сумеет отстоять интересы России в противостоянии с Западом. Медведев воевать не стал. Он сильно расстроился, но взял под козырек. Хоть и постарался публично виду не подавать. В сентябре 2011 года он с вымученной улыбкой объявил, что на следующие выборы пойдет Путин и что они об этом договорились с самого начала. Медведев воспринял рокировку очень болезненно. А в декабре после выборов в Госдуму в Москве и других городах начались крупнейшие в Новом веке уличные акции протеста. Основными поводами к ним стали фальсификация результатов думских выборов и предстоящее возвращение Путина на президентский пост. В декабре 2011 года Саратовский губернатор Валерий Радаев праздновал победу. В веренном ему регионе Единая Россия набрала на выборах в парламент 78% голосов. Практически туркменский результат, что вызвало большое народное возмущение и обвинения в фальсификациях. Ещё бы. Только в одном Саратове наблюдатели насчитали около 300 экипажей, возивших по избирательным участкам людей, которые вбрасывали бюллетени. Как бы то ни было, Радаев считал себя победителем. В его кабинете зазвонил телефон. Это был Вячеслав Володин, на тот момент вице-спикер и неформальный куратор родной ему Саратовской области. Поздравляю вас. Вы сделали очень большое дело. Вы стали препятствием на пути государственного переворота. Технолог, рассказывающий эту историю, объясняет. Володин имеет в виду переворот, якобы задуманный Сурковым. В весеннюю кампанию 2011 года губернаторы начали получать странные команды из Кремля. Сурков вдруг начал говорить, что больше 40% Единой России давать нельзя. Оставшиеся голоса надо распределить между всеми оппозиционными партиями, в первую очередь между Справедливой Россией и ЛДПР. Другой технолог рассказывает, как работал на Единую Россию в Ульяновске, и вдруг губернатор стал с ним как-то странно разговаривать. Он стал говорить, что надо отдать мандаты ЛДПР и ЭСРам. Аналогичное указание, по словам другого политтехнолога, получил Цурков, президент Мордовии Николай Миркушкин. Звонит Цурков и говорит: Зачем 70% собираетесь давать Единой России? Нехорошо, нужна не больше 40%. Миркушкин тогда Суркова не послушал. В тот момент рейтинг у партии был большой, и он не мог его занижать. Видимо, Сурков таким образом просто давал сигнал губернаторам убавить пыл и не так огалтело фальсифицировать результаты, чтобы предотвратить возможные протесты. Но не все поняли сигналы Суркова. Масштабные фальсификации на выборах в Госдуму 2011 года спровоцировали самые большие с 1990-х массовые акции политического протеста в стране. После того, как Путину удалось подавить протесты и снова стать президентом, близкие ему члены команды стали рассказывать о страшном заговоре людей, близких к Юмашеву. По одной версии, автором теории заговора стал Вячеслав Володин, желающий ослабить Суркова. По другой силовое крыло Кремля. давно мечтавшая отодвинуть от Путина семью и всех, кто ее поддерживал. Но для теории заговора нужна была зацепка. И тут помог случай. На первом многотысячном митинге 10 декабря на Болотной площади в числе первых выступал со сцены депутат от «Справедливой России» Илья Пономарев. К его куртке был прикол от «Бейджик-организатор», а соведущий митинга Владимир Рыжков — представил его как депутата Государственной Думы и одного из лидеров левого фронта. Пономарёв обратился к толпе словом товарищи. В своей речи он говорил о политике и об инновациях. Депутат попросил всех, у кого есть с собой смартфон, записать на митинге видеоролик и выложить в интернет по возвращении домой. На акции глушили интернет, чтобы как можно больше людей узнало о протестах. Они боятся, что правда о том, сколько здесь собралось людей, уйдёт в сеть. За 2 дня до этого, 8 декабря, Пономарёв сидел в кабинете Владислава Суркова в администрации президента России на Старой площади в Москве. Именно Сурков в своё время отправил Пономарёва помочь ему с развитием Сколково, главным инновационным проектом Медведева. И перед переходом в внесистемные протесты Пономарёв решил прийти к Суркову за благословением. Я обещал прийти, когда возникнет ситуация выбора между политикой и работой с вами. И пришел, сказал Пономарев. Можете сказать, не ходи на протест, сиди дома. Если вы так скажете, я выполню свое обещание не вмешиваться и сложу мандат. Ранее Пономарев обещал, что не подставит Суркова. И пока работает в Сколково, не сделает ничего такого, что могло бы ему навредить. А сейчас он даже был готов отказаться от участия в протестах и сдать депутатский мандат. оставшись лишь на работе в Сколково. Но Сурков повёл себя неожиданно. Вы свободны, сказал Сурков. В каком смысле? Свободные от всяких обязательств. Виксельберг на вас смотрит косо всё равно. Виктор Виксельберг, президент фонда Сколково с июня 2010 года, с апреля 2019 года председатель совета директоров фонда Сколково. А там на болотной ваше будущее. Сурков добавил, что считает начавшиеся акции протеста угрозой для власти и катастрофы, которая может разрушить российское государство. Но дал понять, что власть сама это спровоцировала, сначала совершив рокировку, а потом проведя чудовищные фальсификации в Москве. Всё это разрушало макрополитическую стабильность в стране. Сурков не был на стороне протестующих, но понимал причину протестов. И на митингах было много людей, к которым он в человеческом плане симпатизировал. Поэтому он не стал меня ограничивать, говорит Пономарёв. С спецслужбами об этой встрече было скорее всего известно. Кроме того, Сурков дал неожиданное интервью Известиям, где назвал основную массу протестующих лучшей частью нашего общества, которая требует уважения к себе. Вышедшие на улицу это меньшинство. Это так. Зато какое это меньшинство? сказал он и тут же добавил, что правящее большинство на самом деле тоже является меньшинством. 6 мая 2012 года, накануне инаугурации Путина, очередной митинг на Болотной площади закончился массовой потасовкой с полицейскими, вставшими на пути согласованного маршрута движения. Уголовные дела были заведены на несколько десятков человек, в частности, на Марию Боронову, помощницу Ильи Пономарёва, который активно участвовал в протестном движении. Через несколько лет уголовное дело завели и на самого Пономарева, обвинив его в растрате средств фонда «Сколково». Как утверждал Пономарев, так силовики пытались свести счеты с Сурковым, который курировал проект «Сколково» как сотрудник АП и аппарата правительства. Его вместе с членами семьи Ельцина считали участниками очередного заговора против Путина. По словам Ильи Пономарева, силовики решили представить дело так, Будто у Юмашевых был план оставить Медведева президентом ещё на один срок. А когда это не получилось, они якобы организовали протесты. Для этого утверждали силовики. Они заручились поддержкой Суркова, а также пресс-секретаря президента Натальи Тимоковой. Убедительных доказательств этой версии силовики так и не нашли, но она выгодно объясняла массовость протеста, в сдерживании которого правоохранительные органы не приуспевали. Фигурантам доклада силовиков пришлось не просто. Сурков потерял позиции в Кремле и начал курировать связи с Абхазией, Южной Осетией и Украиной ещё до Евромайдана. Мужу Тимочковой Александру Будбергу пришлось уволиться из ВТБ. Как утверждали известия, его обвинили в попытке вести информационные войны против Игоря Сечина. Это была провокация спецслужб, сделанная, чтобы убедить Путина не просто переизбраться. Это достаточно жёстко отказаться от всего Медведевского наследия. Никакой правды в этом не было и близко, говорит источник, близкий к Дмитрию Медведеву. По его словам, авторы теории заговора понимали, что тандемом, состоящим из Тимоковых и Суркова, Путина испугать сложно. Нужны какие-то серьёзные игроки. А Юмашевы безусловно серьёзные люди, которые имеют большие, хорошие отношения с бизнес-сообществом, поясняет источник. Близкий друг Натальи Тимочковой указывает на невозможность заговоров в принципе. Во-первых, поскольку у так называемых либералов никогда не было никакого ресурса, телеканал Дождь с аудиторией в полтора миллиона коллег, которые умеют пользоваться интернетом. Вот и весь ресурс. А во-вторых, на это не согласился бы сам Медведев. Один человек решил вот так, что отдаёт власть Владимиру Владимировичу назад, поясняет источник. В этот момент все дискуссии для всех людей заканчиваются, и для Татьяны с Валентином, и для Тимаковой, и для Суркова. Идиотов нет. Несмотря на слабость придуманной теории заговора, давление на окружение Медведева, которого из-за сходства политических взглядов считали близким семье, оказалось очень сильным. Даже спустя почти 10 лет после ухода Волошина из Кремля, силовики воспринимали семью как реальную политическую силу. и продолжали с ней бороться. 2 года мочили. В 2012-2013 годы еле выживали, кровью, рассказывает Тимакова. Потом Владимир Владимирович успокоился, и всё. После того, как Медведев исчез с политического горизонта, боевые действия против его союзников прекратились. Интересно, что для семьи Юмашевых эта история формальных последствий не имела. Более того, бывший глава АП продолжал регулярно встречаться с президентом Я оставаться его советником. По сути, если авторы теории заговора и упоминали семью, то настоящую семью, семью Ельцина, они трогать не решились. Да Путин бы им никогда и не поверил. В лояльности Юмашева и его жены он не сомневается и до сих пор. Правда, молодое поколение такой уверенности не вызывает.